Глава четвертая. Лапландия. Постепенно лес под крыльями гигантской птицы становился все ниже и реже, все чаще стали попадаться обширные, заваленные валунами проплешины, а некоторые озера были так велики, что только сверху можно было увидеть их дальний берег. Стало заметно холоднее, и хотя птица рок летела невысоко и не быстро, севу начал знобить. Пилот Гарри Коллинз догадался, что его пассажиру несладко стянул с себя черную кожаную куртку и, обернувшись, протянул ее Савину. Тот стал было отказываться, но пилот сделал такие страшные глаза, что Сева рассмеялся и с наслаждением закутался в подбитую мехом, пропахшую трубочным табаком куртку. «Сева не прочь был бы поспать». Но сон никак не шел. Все-таки было немного тревожно, а вдруг птица устанет и скинет его вниз. Раньше ему как-то не приходилось летать на птицах, а если не считать детской повести о путешествии Нильса с дикими гусями, действие, которое происходило как раз в этих краях, то Сева, в общем-то, о такой возможности не слышал. Он, конечно, читал о птице Рок и знал, что о ней рассказывается в книге про Синдбада морехода Но эти сказочные птицы должны жить где-то в Индии. Вот так Сева летел, летел, и в голове у него скользили самые разные мысли, надолго, впрочем, там не задерживаясь. Опять почему-то подумалось о подаренном дедом компасе. Сева вспоминал, вспоминал, но так и не вспомнил. А раз не вспомнил, то решил, что немедленная смерть ему пока что не грозит. От этой мысли наш отважный герой немножко успокоился и, вы не поверите, нечаянно задремал и догадался об этом лишь тогда, когда птица-рок начала снижаться. Самолет качнуло. Хорошо еще, что Сева был пристегнут. Сева открыл глаза. Зеленое поле было совсем близко. Он перегнулся через борт и увидел, что птица-рок опустилась на траву, побежала по ней, балансируя на спине самолетом, Потом низко присела, вытянула вперед голову, и самолетик, скользнув вперед по шее, съехал на траву и замер. Гарри Коллинз одним прыжком перемахнул через борт самолета, протянул вверх руки и помог Севе спуститься на землю. Он говорил ему какие-то веселые слова, и Сева дал себе слово обязательно выучить английский язык. «Стыдно! С тобой разговаривать старинный пилот!» можно сказать, пионер авиации, с которым ты только что потерпел крушение после воздушного боя, а ты не можешь ему ничего ответить, кроме примитивного Сенькию. Руки у Гарри были ледяные, и Сева сказал, «По моей милости, вы промерзли насквозь. Сейчас бы вам чарку виски, правда?» Сева снял куртку и протянул пилоту. «Гарри не пьет», — сказала бабушка, подходя к самолету. Откуда она взялась, если для ближайших деревьев было метров триста, сева понятия не имел? Впрочем, разве можно удивляться в царстве сказочной снежной королевы? Хотя это царство совершенно не производило впечатления сказочного. Тул холодный ветер, небо было синим-присиним, и по нему весело неслись ватные облака. По зеленой траве летного поля, словно вороны, важно ходили чайки, значит, море недалеко». «And no coffee!» — сказал бабушке пилот, совершенно не удивившись ее появлению. «Кофе он тоже не пьет», — заметила бабушка, — «только курит». Пилот словно услышал подсказку. Он достал из кармана кожаных штанов затейливо изогнутую трубку и стал ее терпеливо раскуривать, прикрывая ладонью огонек зажигалки. — Хороший человек, — сказала бабушка, шагая рядом с Севой, в сторону деревянной сторожки, над которой на высоком шесте трепетал надутый конус. Полосатая матерчатая труба с дыркой на конце, которая показывала, в какую сторону дует ветер. — Хороший человек. И машину свою понимает, любит. Жалко, что погиб. — Как так погиб? — удивился Сева. — Давно уж погиб. Да кому удастся остаться живым в Бермудском треугольнике?» И сама же ответила, «Никому». «Значит, он мертвый?» — спросил Сева. «Как статуя?» — сказала бабушка. «А он мне куртку дал». «Понятно. Она ему только для красоты нужна. А вообще-то он добрый, отзывчивый». «А мне непонятно», — подумал Сева. И не удержался, спросил, «А может...» «Вы все мертвые!» «Исключено!» — ответила бабушка. «Некоторые из нас вечные, другие — долгоживущие, а мертвых раз-два и обчелся». «Понятно», — сказал Сева, — «но как-то не очень уверенно. Сбоку от тропинки, по которой они шли, лежала на животе птица Рок. Нормальные птицы так не лежат, ведь птицы даже спят, сидя». Как она успела нас подхватить, — вспомнил Сева, — ты бы только видела, бабушка. Мне доводилось такое наблюдать, — ответила бабушка. Птицы-рок — крайне сообразительные существа. У них гнезда на вершинах гор, и порой сильный ветер выбрасывает птенцов наружу. Но почти всегда мать или отец успевают догнать птенца у земли и подставить спину. Птица-рок подняла голову. Глаза у нее были черными, с блюдца каждой а клюв, размером с небольшую лодку, — желтым. Птица приоткрыла клюв и мелодичным басом сказала. «Ого!» «Спасибо!» — сказал птица Сева. Из невысокого редкого леса, который окружало аэродром, выехала хрустальная карета, запряженная тремя парами северных оленей. Дверца кареты распахнулась и... И оттуда выпрыгнула женщина в длинном, белом в блестках платье с короткими рукавами. Подобрав подол, женщина побежала к Севе. У женщины были удивительно белые волосы, но не седые, а просто белые, как пена, в которую камни и острые скалы взбивают хрустальную воду финляндских ручьев. И лицо у женщины было куда белее обычных человеческих лиц. Зато губы у нее были ярко накрашены, а ресницы такие длинные, словно ее глаза были озерцами, окруженными густым тростником. Женщина побежала к Севе, она бежала, раскинув длинные белые руки, увитые браслетами и унизанные перстнями и кольцами. На бегу она кричала, «Ну, долетел все-таки, долетел, а мог погибнуть в пути. Нет, вы только подумайте, какими надо быть мерзавцами, чтобы поднять руку на невинного ребенка. Я приказываю немедленно отыскать и примерно наказать убийц. Вы меня слышите?» «Слышим, слышим», — прокатилась над полем. И тут только Сева... Во все глаза глазевший на белую женщину и ничего другого вокруг не замечавший, увидел, что бежит она не одна. За ней, как стая слепней и оводов за кобылицей, несется свита. Свита снежной королевы белые волки и серые летние песцы, гномы в красных колпаках и в деревянных башмаках, лешие, покрытые густой шерстью, из которой торчали еловые ветки и всяческий лесной мусор, тролли, такие уродливые, что при виде зеркал приходили в бешенство, так страшились самих себя. себе. Медвежата белые и медвежата бурые ведь именно в Лапландии мирно живут и те, и другие. Ну и, конечно же, домовые из заброшенных лесных избушек с длиннющими бородами и домовые постриженные в камзолах или пуховиках, которые обитают на виллах, в коттеджах и на горнолыжных курортах. Белые полярные совы и всякая другая живность, которую Сева не успел толком разглядеть, иными словами, десятки и десятки спутников снежной королевы. Королева подбежала к Севе, обхватила его сильными руками и вдруг подбросила в воздух, как котенка, и тут же поймала, поднесла лицом к своему лицу и поцеловала горячими красными губами прямо в кончик носа. Сева не сразу сообразил, чему он больше удивился. То ли тому, что взлетел к облакам, то ли тому, что у королевы такие сильные руки и такие горячие мягкие губы, Ведь если бы его спросили, какими будут губы у Снежной королевы, он бы, не раздумывая, ответил, что ледяными, как руки пилота Гарри Коллинза, который оказался мертвяком. Хотя, конечно, жаль, что это так, потому что пилот Коллинз очень понравился Севе. Так что Сева не на шутку обрадовался горячим губам Снежной королевы. Снежная королева отпустила Севу, и он еле удержался, чтобы не шлепнуться на траву. А снежная королева уже побежала к птице Рок, которая поднялась на гигантские желтые морщинистые лапы и потянула к королеве свой гигантский клюв. Королева потрепала птицу по клюву. «Спасибо тебе, цыпленок», — сказала она. И птица, в этот родом поверить, но клянусь вам, так оно и было, птица Рок улыбнулась и начала переступать с ноги на ногу, как бы пританцовывая а снежная королева уже разговаривала с бабушкой. «Что же это такое получается?» — спрашивала она строго. «Ты не смогла обеспечить безопасность нашего спасителя? Что бы ты сказала своим потомкам, если бы Камрад Савин погиб? А что бы ты сказала его драгоценной маме Елизавете Павловне? Что?» И тут бабушка неожиданно рухнула на колени, Начала биться головой землю и кричать «Не губи, Ваше Величество! Виновата я в легкомыслии, и нет мне прощения!» себе стало как-то неловко за свою бабушку, хоть он и знал, что его бабушка вовсе не его бабушка, а только видимость. Так что он кинулся к ней и стал поднимать на ноги. «Ну, бабушка, не надо», — повторял он, — «люди же смотрят». «Мальчик прав». — важно сказал длиннобородый домовой. — Не надо выяснять отношения на людях. Раз он жив-здоров, значит, он жив-здоров. — Ах, как мудро! — закричали все кругом. Снежная королева склонила голову набок и повторила. — Раз он жив-здоров, значит, он жив-здоров. — А это еще мудрее! — закричали придворные. Сиве стало смешно хотя он, конечно, и виду не подал, и он подумал, как странно. Я понимаю все, о чем они говорят. «В этом нет ничего удивительного», — ответила на его мысль бабушка, шустро поднявшись с колен. «Ты же находишься в пределах сказочной юрисдикции Снежного королевства. Удивительно было бы, если бы ты ничего не понимал». «Пошли, Сева», — Снежная королева протянула ему теплую руку. Сева ухватился за ее пальцы. «Не удивляйся», — сказала королева, — «конечно же, я теплая. Я живая и даже теплокровная. Вот была бы я мертвячкой, как Гарри, тогда и руки у меня были бы ледяными, а тут...» Она наклонилась и снова поцеловала Севу в щеку. «Вытри со щеки помаду», — велела она, — «а то девчонки будут дразниться». Сева тер щеку и думал. Сколько же ей лет? Никогда не догадаться. Кожа гладкая, ни единой морщинки, глаза ясные, сверкающие. Такого же цвета, как бывает вода в проруби. Сама стройная, как гимнастка на помосте. И в то же время ты понимаешь, что никакая она не молодая. Но старая ли? Нет. Этого сказать было ни в коем случае нельзя. Скорее не старая, а старинная как бывает в старинном прекрасный хрустальный бокал. «Пошли, наш верный, отважный друг», — сказала королева и повела Севу кореть. Она уселась на покрытые подушками сиденье, рядом посадила Севу, и тут же по ее знаку в карету полезли ее придворные и сопровождающие гнома и феи. Карета сразу набилась мелким народцем и наполнилась различными голосами. Тесно стало до безобразия. Но в то же время никто до Севы не дотрагивался, друг с дружкой они толкались и щебетали вовсю, попискали, смеялись и даже ныли, но Сева сидел как за стеклом. — Ну как? — Неудивительно тебе? — спросила королева. Сева открыл был рот, чтобы признаться, что ничего более удивительного и похожего на сон с ним в жизни не случалось. Но тут его проклятый язык сам за него ответил. «Ничего особенного», — сказал язык. А, «А грибы у вас есть?» «Грибы?» И в карете наступила гробовая тишина. Будто Сева произнес совершенно, но просто ужасно неприличное слово. «Грибы?» — повторила снежная королева. «А...» "А я их собирать люблю", сказал Сева. "А так не люблю, вы не думайте. Я их даже ем редко, только если соленые. — "Он их ест", с ужасом прошептала Духом Севы белый пушистый мотылек. — "Давай договоримся, мой друг", сказала Снежная королева голосом Снежной королевы. "Больше никаких грибах мы здесь не говорим. Даже это слово забыли, ты понял?" "Я понял", сказал Сева и чуть было не добавил, Ваше Величество. А тишина внутри кареты так и осталась. Карета ехала по асфальтовой шоссейке, раскачивалась, позвякивая множеством колокольчиков и хрустальных подвесок, но внутри нее никто так слабо и не сказал. И тут Сева подумал, а чего это я так стесняюсь? Во всем мире грибы собирают и едят, кроме поганок. «Может быть, здесь грибы ядовитые?» Но Снежная Королева уже сменила тему разговора. «Как здоровье афанасий Тихоновича?» — спросила она. «Чье здоровье?» — не понял Сева. «Бывшего чемпиона мира Афанасия Столичного. Неужели та о нем уже забыл?» «А, это наш начальник лагеря?» «Вот именно. На вид он ничего, молодец», — сказал Сева. «А вы что, знакомы?» «Так я же была в него влюблена!» как я болела за него 23 года назад, когда в Хельсинки проходило первенство Европы. А он спросил Сева, по карете пролетело угрожающее шишукнье шипение, опять он что-то не то ляпнул. Но на этот раз ему ответила сама королева. Считается, сказала она, что любой смертный под воздействием моих чар теряет голову. Афанасий Тихонович «Вот он и покинул спорт», — загадочно ответила королева, «и прозябает в оздоровительном летнем лагере под Москвой, а мог бы стать президентом Гренландии». «У нас хороший лагерь», — вступился за Афанасия столичного сева, «наверное, лучший в Московской области, и кормит нормально». «Что ж», — сказала королева, — «хороший так хороший». «Я тебе верю, мой мальчик». Она смотрела прямо перед собой, и у нее был очень красивый, хотя и совершенно неподвижный, профиль. Такое впечатление, что голову королевы высекли из мрамора, а потом подкрасили ей глаза и губы. Она казалась не королевой, а статуей. Сева хотел было сказать ей об этом, но тут королева наклонилась, затормозила и встала. Сева подождал, пока выйдет королева, выбегут и выползут ее многочисленные подданные и и лишь потом сам выпрыгнул из кареты и ступил на вымощенную мраморными плитками площадь.